Глава седьмая. Дмитрий. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Сияющей улыбкой заявляет свадебный регистратор, и я заставляю себя улыбнуться тоже, как полагается счастливому жениху, который, наконец, официально совершил выгодную сделку. Большинство собравшихся гостей именно так меня и воспринимают. Я весь один из двух представителей многовековой династии Товых, владелец самого огромного количества территорий, подчиненных на разных островах. И счастливец, которому повезло скрепить себя узами брака с младшей сестрой дьявола Марена. Кто-то полагает, что эта свадьба — результат не только договорённости между мной и Владом, но и появления тёплых чувств между сторонами. Однако после минувших событий в словаре наших с Каролиной отношений не существует слов «теплота» и «романтика». По правде говоря, я бы с удовольствием избежал весь этот цирк, организованный исключительно для сливок общества, и просто расписался бы в ЗАГСе наедине со своей страдающей невестой. Не особо люблю весь этот пафос, но Влад слишком зациклен на том, чтобы все важные события Гордеевых проходили масштабно. Так ведь принято в семьях золотой десятки. Однако вовсе не желание Влада побудили меня дать добро на это помпезное торжество, а моя прихоть показать Каролине, чего она добилась — своими идиотскими поступками. Наша свадьба могла быть такой, какой она пожелает. Скромная в кругу близких людей в какой-нибудь укромной локации острова. Лично мне было по барабану, при каких обстоятельствах проводить бракосочетание. Но она собственными действиями устроила себе такое торжество, которое всегда на дух не переносила. Будет ей уроком. Возможно. Но это не точно. Не знаю, что ещё должно произойти, чтобы эта девчонка одумалась... прекратила вести себя как капризный ребёнок и начала контролировать свой язык. 21 год, как-никак, мозги уже должны хоть немного работать. Естественно, я понимаю, что из-за смерти Андрея и всех остальных её переполняют отнюдь не самые приятные эмоции, но опять-таки. Их можно было избежать, если бы она врубила голову до того, как решила попытаться от меня сбежать. Дура, иначе её не назвать. Я тоже не ангел и отчасти понимаю её злость на меня за скрытие контракта и слежки. Но разве это веский повод, чтобы поступать столь прометчиво, ставя под удар жизни людей? Определенный нет. Мы всё могли решить обычным диалогом. Придя она ко мне сразу же, как получила анонимное письмо, я бы сумел её успокоить и объяснить мотивы своего молчания. И я больше чем уверен, что, выслушав меня, она согласилась бы в правильности моих решений. Но Каролина — это Каролина. Хроническая ненависть к системе нашего мира в очередной раз побежала впереди её мозгов и привела к плачевным последствиям. Теперь пусть пожинает плоды. Жалеть и сочувствовать я ей не собираюсь. Как и пытаться наладить отношения с девушкой, которая при первом же конфликте решила сбежать к своему бывшему парню и утешиться в его объятиях, тоже не входит в мои планы. Я, блядь, далеко не гордый, но в нашей ситуации переступать через себя — И типа поступать по взрослому я не стану. Довольно. Пришла пора Каролине повзрослеть. И если это возможно только через боль, страдания, ругань и беспощадную борьбу с ней, да будет так. Для меня это как раз расплюнуть. Всего лишь нужно продолжать зеркалить ее нападки, колкости и поступки. Этот метод коммуникации, в принципе, работает не на ура. Но если в начале отношения наши перепалки проходили в игривом ребяческом ключе, то теперь... Всё будет иначе. Ставки повышены, игра стала более мрачной. Но Каролина сама приняла это решение, и мне очень интересно, насколько её хватит. Повернувшись к ней корпусом, умещая руки на узкую талию, разглядываю трагичную невесту восхищённым взглядом. К слову, мне даже не приходится притворяться. Мне реально нравится то, что вижу. Красивая зараза, до раздражения. Миловидные черты лица, которые обычно не тронуты косметикой, Сейчас под слоем макияжа кажутся еще более изящными. Аккуратный нос, пухлые губы с красивыми очертаниями, широкие брови с выразительным изгибом. Вся эта кукольная внешность идеально подходит Арине, никак не сочетается со вздорным нравом этой бестии. Одни лишь большие лисие глаза, переливающиеся ненавистью, четко вписываются в характер моей невесты. Ненавидит меня, презирает, считает безжалостным убийцей, да, пожалуйста, плевать. Моё мнение о ней тоже свалилось ниже некуда. Эмоции варьируются от злости до презрения и обратно, а желание сбить одним ударом с её лица это страдальческое выражение возрастает с каждым вздохом. Пиздец, насколько она меня выводит из себя. Я никогда не бил женщин, и даже желания такого в помине не возникало. Но Каролина Гордеева — мастер играть на нервах и пробуждать самые мрачные стороны личности. Даже те, о которых я не подозревал. Продолжая разглядывать ее бесящую красоту, я отгоняю прочь все ненужные мысли и привлекаю мелкую занозу к себе, запечатывая губы поцелуем. Чувствую, как ее тело на долю секунды напрягается и тут же слабеет, вынуждая меня сильнее сжать пальцы на тали, чтобы уберечь невесту от грандиозного падения. Видеть ее на коленях я предпочитаю при других обстоятельствах, и куча гостей в них не входит. Прижимаю ее к себе еще ближе и углубляю поцелуй, игнорируя женский полустон-полуписк. «Не нравятся, сучки? Противно? Ещё бы!» Сосаться со своим бывшим покойником втайне от меня куда приятней, спору нет. Я тоже не в восторге совать свой язык в её проходной двор. Там и чёртов Егор побывал, и левый стриптизёр, и чёрт его знает, кто ещё побывает, если перестать следить за этой стервой. Бурные аплодисменты застилаются шумом в ушах, вызванным новым наплывом ярости. Каждый новый вдох всё сильнее норовит превратиться в гневное рычание. Единственное, о чём я просил Гордееву, — это о верности. И даже эту малость она не осилила мне дать. Почему? Как можно быть такой редкостной идиоткой? Ответы на эти вопросы мне ещё предстоит узнать, вытянув из Каролины всю правду, но это потом, когда мы окажемся на корте. Сейчас же я решаю, что пора прекращать подтверждать наш брак слюнообменом. Отрываясь от её губ встречаюсь с зелёным взглядом, в котором теперь я не вижу ничего, кроме страха. «Правильно, милая, бойся меня. Если это поможет тебе быть покладистой, то я могу стать твоим самым жутким кошмаром». Улыбнись, Кара. Увидев, как из уголков её глаз вытекают слёзы, тихо сажу я, надавливая пальцами на её талию так, что есть вероятность вот-вот сломать. Мигом вынуждая себя опомниться и нежно касаясь горящей щеки, стирая с неё влагу. «Все должны думать, что это слёзы счастья». Добавляя максимально мягким голосом, но не передать, каких трудов мне стоит оставаться добрым. И Каролина явно считывает мой истинный поганый настрой, а также прокручивает свои своей ветреной головке мои недавние угрозы. Пухлые губы тут же растягиваются в улыбке, и моя новоиспечённая жена укладывает руки на мои плечи, обнимая. Надо же, какая послушная. Непривычно до жути, и хрена не удовлетворяет меня. Но Каролине об этом знать не стоит. Умница. Можешь, когда хочешь. Одобрительно шепчу я и награждаю ее коротким поцелуем. Если бы взглядом можно было бы стрелять, то мои мозги уже красовались бы на костюме свидетеля, который стоит недалеко за моей спиной. Без труда выдерживаю скрометный взор моей счастливой жены и расплываюсь в широкой улыбке. Вот теперь я удовлетворен. Это будет веселая свадьба. Так оно и получается. Торжественная часть проходит ничем не хуже, чем недавняя свадьба Арины и Олега. Гости поздравляют нас, постоянно выкрикивают горько, шампанское льётся рекой, ведущий поддерживает весёлую атмосферу на протяжении всего вечера, музыканты исполняют зажигательные треки, за исключением момента, когда мы с Каролиной выходим в центр зала для нашего первого танца. Тогда одни распевают какую-то балладу, которую я знать не знаю, но слова о бесконечной любви нас, Гордеевы, знатно забавляет. Хотя теперь уже с Титовой. Нужно будет привыкнуть к этому новшеству. К полуночи в зал выкатывают многоярусный свадебный торт. Мы делаем первые разрезы, кормим друг друга, как полагается влюбленным молодожёнам. Хотя, даже несмотря на нестираемую улыбку Каролины, по взгляду вижу, что она едва сдерживает себя, чтобы не затолкать мне вилку до самой глотки или не перерезать горло десертным ножом. Умора. Нам обоим известно, что у неё кишка тонка, как кого-нибудь зарезать. Какой бы буйной и временами агрессивной Каролины ни была, По своей сути, она до мозга кости добрячка с хроническим синдромом спасательницы. Сколько раз я наблюдал по видео, как она спасала бездомных или потерявшихся животных и протягивала руку помощи незнакомцам, детям, взрослым, бомжам, алкоголикам и разок даже наркоману, валяющемуся на обочине трассы и страдающему от лунки. Он мог напасть на неё и сильно навредить в состоянии неадеквата, но Гордееву было не остановить. Она не могла бросить Тарчика, на произвол судьбы и вынудила Андрея вызвать группу людей, которые помогли ей отвезти наркомана в клинику. Рвение помогать и спасать каждую попавшую в беду душу, кажется, введено в эту девчонку внутривенно, а лишать кого-то жизни противоречит всему её нутру. Поэтому сколько бы в её гневных глазах не горело желание меня уничтожить, я знаю, она не сможет, не осмелится, спасует. Ты испачкалась, любимая. Большим пальцем стирая с уголка её губ сливочный крем, зарабатывая очередной огненный взор. «Спасибо», — лучезарно улыбаясь, благодарит Каролина. «Но больше так не делай. Своими прикосновениями ты делаешь меня ещё более грязной. Любимой». Она копирует мой ироничный тон и переплетает наши пальцы, убирая мою руку от своего лица. «Сука. Это я делаю её грязной. Она ничего не попутала». Проглатываю подступающую к горлу ругань и с улыбкой сканирую её лицо, в который раз пытаясь прочесть в нём то, что эта девчонка скрывает от нас с Владом, Не выходит. Чёрт, это бесит. Терпеть не могу, когда пазлы не сходятся. А в нашей ситуации они не просто не сходятся. Я как будто двухлетний ребёнок, пытаясь затолкать квадрат в треугольное отверстие и искренне не понимаю, почему не получается. Дима, оборачиваюсь на мужской зов и вижу Давида, пробирающегося к нам сквозь толпу. одного. Сегодня он пришёл без Ангелины, сообщив, что ей не здоровится. Отравление, по его словам, но я слабо в это верю. Мне ли не знать, что моя свадьба — последнее мероприятие, на котором Ангел хотел бы присутствовать. «Я с удовольствием остался бы до конца торжества, но мне пора уходить», — сообщает Давид, оказавшись рядом с нами. «Что-то случилось?» — интересуюсь, почувствовав напряг брата. «Нет, ничего такого, с чем я не справлюсь. Ещё раз примите мои поздравления и добро пожаловать в семью Титовых, Каролина». Обращается он к невесте с оточной до идеала дружелюбной улыбкой. «Даже я бы поверил в искренность его слов, не зная, как он относится к моему решению сжалиться над семейством Гордеевых». «Спасибо», — в тон ему отвечает Каролина. «Передавай Ангелине, чтобы скорее поправлялась. Она нам нужна здоровая и полная сил». Проговариваю я прежде, чем брат уходит, а затем возвращаю взгляд на Каролину. Даже сквозь косметику вижу, как её лицо побледнело. Она выдыхает и ставит на стол блюдце с тортом, так и не съев больше ни кусочка. Ешь. Наклонившись к её уху, требую я. Не хочу. Надо. Ты сегодня к еде почти не притронулась. Переживаешь за моё здоровье? Переживаю, что придётся уберегать твою голову от столкновения с полом, когда будешь падать в голодный обморок. Боишься, что от удара растеряю последние мозги? Язвет она, не переставая улыбаться на публику. Там терять нечего. Тогда чего паришься? Не хочу тратить время на поездку в больницу. Отсюда мы едем сразу в аэропорт. Напоминаю я твёрдым голосом, и на сей раз Каролина не припирается. Умница. Видимо, объяснила, что со мной спорить бессмысленно. И чревато удручающими последствиями. Остаток всего этого фарса проходит по той же программе. Все веселятся, общаются, поздравляют нас, а мы стойко разыгрываем свои роли, перекидываясь язвительными фразами и целуясь каждый раз, когда толпа кричит горько. Для меня не в новинку представать перед элиту общества тем, кем они хотят меня видеть. Зачастую так легче добиться желаемого в той или иной ситуации, нежели доказывать всем этим людишкам, что я не такой, как они, что мне срать хотелось на их мнение, и что могу достигнуть своих целей, путями, от которых у многих леди челюсти попадают. а мужчины начнут строить тайные планы по моему свержению. Мне нахрен не нужен этот гемор. Всего можно добиться куда более простым способом. Стоит лишь дать людям иллюзию того, что я играю по их дебильным правилам. Возможно, Каролине давно стоило бы прибегнуть к тому же способу, и её жизнь была бы в разы легче и радужней. Мало кто любит выскочек и не таких, как все. А в золотой десятке особенно. Данный факт я уяснил ещё в 20 лет. бросая взгляд на наручные часы пол первого ночи. Пора валить отсюда, о чём я и сообщаю Каролине, и она впервые за этот вечер улыбается со всей искренностью. Каролина прощается со всеми членами своей семьи, а затем гости провожают нас до бронированного внедорожника, впереди и сзади которого стоят ещё по три машины с телохранителями. Время нынче на Марине небезопасное, поэтому я на всякий случай решил удвоить количество охраны. Как только мы прячемся за тонированными окнами от всего праздничного шума, Наши образы влюблённых и счастливых с треском разлетаются. Я откидываю голову на спинку сиденья, избавляюсь от галстука бабочки и расстёгиваю пару пуговиц на рубашке, а моя драгоценная невеста находит утешение в бутылке шампанского, стоящей вместе с бокалами в специальных отверстиях двери. Её движение суетливое и нервные, пока она пытается откупорить успокоительное. Я решаю не встревать в её отчаянную войну с пробкой, просто краем глаза наблюдая, как она дрожащими пальцами с трудом справляется с этой, казалось бы, элементарной задачей. Через минуту раздаётся хлопок, пробка влетает в потолок, а добрая порция спиртного выливается на свадебное платье, заливая лиф и часть подола. Но Каролина это совсем не заботит. Она присасывается к горлышку и заливает в себя шампанское так, словно пьёт воду после недельной прогулки по знойным тропикам арагана. «Спокойней, Каролина, никто не отнимет, с раздражением сообщаю я». «Тебя забыла спросить, как мне пить?» «Забыла», бросая на неё тяжёлый взгляд. «Впредь только мне решать, сколько тебе можно пить, где и как». На полном серьёзе изрекаю я, получая вполне предсказуемую реакцию. Если на свадьбе она держала свой строптивый нрав в узде, то сейчас этого делать не собирается. Каролина слов пронзая меня воинственным взглядом, повторно прилипает губами к бутылке и делает несколько жадных глотков, в процессе снова проливая на себя часть жидкости. Первый порыв — выбить из её рук эту чёртову бутылку, схватить дуру за волосы, притянуть к себе и по слогам, возле опухших от наших лживых поцелуев губ, повторить, чем для неё всё кончится, если продолжит бесить меня. Но я торможу себя от этих действий, заметив, как продолжая дрожать её руки, а грудная клетка ходит ходуном. Храбрица-идиотка старается казаться дерзкой, но тело её выдаёт. Она на грани истерики или, ещё хуже, нервного срыва. Похоже, её столь быстро настиг отходняк после продолжительной актёрской игры. И так как проводить несколько часов в дороге с поехавшей на всю голову девчонкой не входит в мои планы, я отдаю все силы на то, чтобы проигнорировать её поведение. Хочет надраться до потери памяти? Пожалуйста. Пусть надирается, лишь бы перестала действовать мне на нервы. У меня сегодня уже передос ею. Хочу побыть в тишине и спокойствии. И, слава богу, я получаю желаемое. Бутылка срабатывает на неё, как на младенца соска. Сунул в рот, и ребёнок замолк, перестав тревожить. Сказка. К моменту, когда мы добираемся до Джета, Каролина на пустой желудок выпивает половину шампанского и чуть не падает на землю, выбравшись из автомобиля. Спасибо охраннику, открывшему ей двери и удержавшему за локоть. «Не трогай меня, я сама справлюсь», — высекает она, раздражённо сбрасывая с себя руку мужчины. И, о, да, она не врёт. Пошатываясь, спотыкаясь, подол платья, она таки добирается самостоятельно до Джета, где продолжает опустошать бутылку, глядя на меня с вызовом. Надеется, что я снова что-то скажу? Так пусть надеется дальше. Я позлорадствую завтра, когда она будет помирать от похмелья. Сегодня же просто безучастно наблюдаю, как моя жена во время полёта заливается до полной отключки и засыпает в обнимку с бутылкой. И в итоге по прилёте на корт мне приходится нести её на руках до машины, а потом до вилы. Останавливаясь у парадной двери, и в памяти вдруг... Всплывает давний рассказ матери о том, что наши предки верили, будто в каждой семье есть свои духи, которые их охраняют. И чтобы эти духи приняли нового члена семьи, он должен вступить на их землю, а не прийти извне. Отсюда и родился обычай переносить невесту через порог дома на руках. Да только будучи маленьким мальчиком, я и подумать не мог, что буду уносить в дом в Драбадан пьяное тело с пустой бутылкой, которую Каролина отказалась отпускать и по-прежнему обнимает, словно любимую игрушку. Если бы духи действительно существовали, то они охренели бы, когда поняли, что за ведьму я притащил в дом. Пара дней жизни с ней любые черти разбегаются, трусливо поджав хвост. Поразительно, как после столь отстойного дня еще ещё более отстойной недели я умудряюсь иронизировать и по-доброму улыбаться этому. Наверное, причина тому мирное сопение моего главного раздражителя. Всё-таки абсолютно адекватный покладистый Каролина может быть только во сне. Причувствую в будущем я буду ценить эти драгоценные часы как ничто иное. Уложив невесту в постели ее личной спальни, которую заранее приказал приготовить для нее, я наконец освобождаю женские руки от бутылки и ставлю ее на стол. Бросаю взгляд на спящее лицо Каролины и поджимаю губы от не покидающего меня негодования и грубых вопросов. Но я так устал сегодня, что думать об этом никаких сил. Гашу свет в спальне и отправляюсь в свою. избавляясь от одежды и забираясь в душ. Мышцы гудят, усталость пульсирует в висках, ноющие болью. Однако сна, как назло, ни в одном глазу. Похоже, ни одной королине сегодня требуется доза снотворного. Обмотав полотенце вокруг бёдер, выхожу из ванной комнаты и направляюсь к столику с графином и роксом. Наливаю себе порцию виски, усаживаюсь в кресло и начинаю тупо пялиться в окно с видом на внутренний сад виллы. Вихрь вопросов опять намеревается закрутиться с полной силы, но, к счастью, Алкоголь быстро помогает расслабить тело и разгрузить голову. И мне бы остановиться на бокале, но за одним Роксом следует второй, а за ним третий, четвёртый. В итоге я сам не замечаю, как опустошаю почти весь графин. Обращая внимание на то, что алкоголя практически не осталось, когда картинка перед глазами начинает уже как-то сильно расплываться. Докатился, блядь. Меня завтра ждёт долгий загруженный день, а я напился в темноте и одиночестве, как самый настоящий алкоголик. Брачная ночь века. Браво. Усмехаюсь и прилагаю усилия, чтобы встать с кресла и, наконец, лечь спать. С этими проклятыми сутками нужно кончать. Заваливаю спиной на кровати, прикрывая глаза. Опьянение предотвращает полноценную работу мозга, по обмякшему телу растекается из тома. Ещё несколько секунд, и я бы отрубился. Но незваный гость явно решил, что сон для слабаков. Расслышав тихий скрип открывающейся двери, я даже не удосуживаюсь раскрыть веки, чтобы посмотреть, кто ко мне явился. И так знаю. Кроме прислуги и Каролины в доме никого нет. Так что ответ лежит на поверхности. Только моя жёнушка посмела бы войти в мою спальню без разрешения. Что она, собственно, и делает, наивно полагая, что я крепко сплю. Я слышу её тихие шаги, не напрягаясь, хотя, нужно отметить, Каролина старается не создавать шумов. Молодец, даже в нетрезвом состоянии помнит мои комментарии о громкости, но ей ещё учиться и учиться, чтобы суметь подкрасться ко мне незамеченной. После многолетних тренировок, вслепую, даже будучи пьяным, я могу слышать куда острее, чем большинство людей. Но Каролина об этом явно не думает, когда подходит к моей кровати и застывает. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Слишком частое дыхание выдаёт её волнение, напряжение тела ощущается за версту. И зачем же она пришла? Неужто всё-таки хочет закатить истерику или поругаться? преисполнившись любопытством, я решаю, что пришла пора едать понять, что я не сплю. Открывая глаза и в темноте, разбавляемый тусклым лунным светом, замечаю её застывшую фигуру. Лица не вижу, только силуэт с... Да она, должно быть, прикалывается. С лезвием в руке? Зарезать меня во сне пришла? Серьёзно? Едва не прыскаю смехом от нелепости происходящего. Страха ноль, одна лишь усталость вновь окатывает меня с головы до ног. «Давай, нападай», — продолжая расслабленно лежать на спине, произношу я, будучи на 200% уверенным, всё же эти дальнейших событий. Сейчас у нас минуту будет стоять как статуя, борясь сама с собой за решение, стоит ли марать свои руки кровью или нет, а потом опустит нож или что она там с собой прихватила, развернется, разорется, и мне придется выслушивать все это, откладывая столь необходимый сон. Однако в следующий миг в моем хмельном сознании всплывают любимые слова отца. Зачастую проигрывает тот, кто преждевременно считает себя победителем. И что я могу сказать? Наверное, я впервые в жизни ощущаю на своей шкуре весь смысл этих верных слов, потому что Каролина не мешкает, не колеблется и не тормозит, а заносит руку и устремляет острие прямо мне в грудь.